Глава восемнадцатая. Взятие Иерусалима Иродом и Сосием. Смерть Антигона. Отношение Ирода к Клеопатрии. Первое. Население осажденного города переживало самые разнообразные волнения. Слабые толпились вокруг храма и почитали счастливым и блаженным того, который в то же время умирал. Более смелые, образовавшие шайки, занимались разбоем и особенно усердно грабили окрестности города, так как чувствовалась нужда в жизненных припасах для лошадей-людей. Лучшая дисциплинированная часть тиратного люда отдавалась защите осажденных. Они отгоняли от стен строителей шансов и каждый раз изобретали новые защитительные средства против осадных орудий. Но ни в чем они так бойко не превосходили врагов, как в проведении мин. Второе. Для прекращения разбойничьих вылазок царь прибег к засадам, которыми действительно положил им конец. Для пополнения недостатков в съестных припасах он организовал подвоз продуктов из более отдаленных местностей. Военная опытность римлян давала ему некоторый перевес над иудеями, но в смелости он их не мог превзойти. В открытом поле они хотя не дрались с римлянами, так как тут они видели перед собой верную смерть, но через свои подземные ходы они внезапно появлялись в их среде, и прежде чем те успевали разрушить одну часть стены, они возводили другую. Короче говоря, ни руки у них не уставали, ни их творческая сила не исчерпывалась. Они были готовы на самое крайнее сопротивление. Несмотря на чудовищные силы осадного войска, они выдержали осаду в течение пяти месяцев, пока, наконец, некоторые избранные воины Ирода не собрались духом и не влезли на стену. Вслед уже за ними вторглись в город Центурион и Сосия. Прежде всего было взято место храма. Когда войско ворвалось, началась везде страшная резня, ибо римляне были ожесточены долгой продолжительностью осады, а преданные Ироду иудеи ревностно старались не оставить в живых никого из противной партии. Целые толпы были уничтожены в тесных улицах, в домах, где они были стиснуты, и на пути бегства в храм. Не было сострадания ни к бессловесным малюткам, ни к старцам, ни к беззащитным женщинам. Хотя царь разослал людей и призывал к пощаде, но ни один солдат не остановился. Как бешеные, они неистовствовали против всякого возраста. Тут и Антигон, забыв свой прежний саны настоящее положение, вышел из своего замка и припал к ногам Сосия тронутой такой превратностью судьбы, Сосий разразился неудержимым хохотом и назвал его антигоной. Однако он не отпустил его как женщину, а напротив приказал заключить его в кандалы и представить к нему стражу. Третье. Ирод, который превозмог своих врагов, должен был теперь позаботиться о том, чтобы обуздать своих иностранных союзников, потому что чужеземцы массами устремились в храм с целью рассмотреть его святыни просьбами, угрозами, а отчасти даже силы оружия, царь оттеснял их назад. Он слишком хорошо понимал, что его победа превратится в самое гибельное поражение, если они узрят кое-что из того, что должно остаться скрытым от человеческих глаз. Вместе с тем он должен был позаботиться теперь о прекращении грабежа в городе. Он настоятельно спрашивал Сосе, намерены ли римляне прежде опустошить город, очистить его совершенно от денег и людей, а затем уже оставить его царствовать над пустыней. За такую массу пролитой крови граждан владычества над всем миром казалось ему недостаточным возмездием. Когда же Сосе возразил, что по неволе приходится предоставить солдатам грабить город, как награду за трудности осады, то он вызвался наградить всех из своей собственной казны. Этим он хотел выкупить все, что еще уцелело в его столице, и тотчас же исполнил свое обещание. Он блестяще вознаградил каждого солдата, предводителей в соответствующем размере, но самого Соси действительно по-царски. Никто не покинул Иерусалима без денег. Соси посвятил божеству золотой венок и выступил из Иерусалима, повезший с собой Антигона, скованным в цепях для Антония. Топор, как он того заслужил, положил конец его жизни, который он до последнего мгновения провел в тщеславных надеждах. семь До разрушения храма. 4. Царь Ирод предпринял теперь чистку иерусалимского населения. Своих единомышленников он еще больше привязал к себе пожалованием им почетных должностей. Приверженцев Жантигона он приказал казнить. Средствия недостатка в наличных деньгах он все свои драгоценности перечеканил в монеты и послал их Антонию и его приближенным. Этим одним он все-таки не мог купить себе продолжительный покой, потому что Антоний давно уже страдал любовью к Хриопатре и всецело был порабощен своей страстью. После того, как Клеопатра покончила собственным своим семейством и никто больше не остался из ее кровных родственников, она обратила свою кровожадность на чужие страны. Интригами и клеветой против сирийских князей она старалась клонить Антония на их казнь, надеясь тем скорее унаследовать их владения. Она уже бросала жадные взоры также на Иудею и Аравию и из-под тишка принимала меры к низвержению правителей обеих этих стран – Ирода и Малиха. Пятое. До этих пор Антоний беспрекословно исполнял все ее требования, но убийство храбрых людей, выдающихся царей, он считал преступлением. Зато он уклонялся от близкой дружбы с ними и отнял у них для Клеопатрии обширные местности – Так были отняты и уступлены Клеопатре пальмовый лес возле Иерихона, где добывается бальзам, и все города, лежавшие по ту сторону реки Елифтера, за исключением Тира и Сидона. Сделавшись владетельницей этих последних, она провожала Антония в его походе против Парфян, до да евфрата и, и прибыла через Апомею и Дамаск в Иудею. Богатыми подарками и смягчил ее враждебное расположение и снял у нее в аренду оторванные от его царства владения за 200 талантов в год, после чего он со всевозможными почестями провожал ее до Пелузия. Недолго спустя, 104 до разрушения храма, появился антоний из Парфянского похода и вез с собою пленным сына Тиграна Артабаза как подарок Леопатрии. Так что вместе со всеми сокровищами и всей добычей ей предоставлен был также парфянин.